Глава десятая. Талик. Аллария. Фельб. 399 год. Круга скал. Двенадцатый день летних волн. Любоваться на утренний туалет Катарины, а тем более помогать ей, было еще чем удовольствием. Ее величество поднималось рано, но покидала спальню чуть ли не в полдень. Королева Талига не может просто встать и одеться. Подавать ей рубашки и чулки могут лишь придворные дамы. Луиза не сомневалась, что Катарина, будь ее воля, выставила бы из своих апартаментов чужих баб, но воли-то у Кривляки как раз и не было, вот и приходилось выбирать между женским доверием и мужским. «Хочешь обманывать мужчин? Оставайся красивой и юной, а матери троих детей это непросто». Дураки со шпагами верят, что Катарина Ориго выше всего земного и не живет, а томится в золоченой клетке. Как же, как же. Томящиеся в клетке не лежат, с пропитанным морискими маслами полотном на лице. Не глотают очищающие желудок соли, не растираются пчелиным молочком. Катарина следила за собой, как дорогая куртизанка. То, что королева при этом закатывала глазки и пищала, как сиротка, еще могло обмануть цель, но не Луизу. Вдова капитана Лаик честно выслушивала охи вздохи, подавала ленточки и булавки и представляла, как на носу или посреди докольте ее величества вскакивает прыщ. вы кожу у змеюки была отменной. луизи хотелось думать, что исключительно из-за притираний. «Милая Луиза», — протянула Катарина, втирая в лунки ногтей персиковое масло, «после завтрака мы едем в Старый парк. Вы нас сопровождаете». «Мы в восторге, мы счастливы. Нет слов описать нашу радость от созерцания цветочков и ягодок в присутствии Катарины Ориго». Луиза сделала реверанс. «Счастливо служить вашему величеству. Мы хотим видеть Айрис и маленькую Селину». Они в приемной, ждут выхода Вашего Величества. Королева нежно улыбнулась, грациозно встала и замерла, подняв руки, позволяя камеристке подвязать пышные рукава. Герцогиня. Урсула Калиньяр выползла вперед и ослабилась у Луиза поставила бы особняк Алвы против конюшни в Кашане, что старая ведьма королеву ненавидит не меньше, чем она сама. Любопытно, за что? Да, Ваше Величество. Какая сегодня погода? А как насчет в окно посмотреть? Хотя о чем говорить с калиньярихой, кроме погоды? Разве что о лимонах, причем недозрелых. День обещает быть теплым и ясным. Ночью был сильный ветер. Влезла Ангелика прит Очень сильный. Каким местом, думали родители, называя дочь Ангеликой? Хотя, с другой стороны, именило Лохудрия еще не придумали. А жаль. «Впрочем, для урожденной Гагенлоя Цур-Адлерберг внешность не главное, главное — добродетель». «Тьфу!» «Я видела, как качались фонари», — пролепетала Катарина, вспомнив о том, что у нее трясучка. «Мне так тревожно. Если наш ягненочек десять раз на дню не сообщит, что ему страшно, значит, дождь пошел вверх, а на каштанах выросли шишки». «Приближается осень, ваше величество», — встряла баронесса Заль. О, да отхватила королева. Осенью чувствуешь себя такой одинокой, беззащитной. Эти несчастные деревья, теряющие листву, грядущие холода, журавлиный плач. Леворуки и все его кошки. Где она нашла журавлей? Они же облетают Аларию шестнадцатой дорогой. Журавли летят из Ринквахи в Ерну. Вот над кашанени они впрямь пролетают, а ласточки? Те зимуют в южной Каналоа. «Вчера, Ваше Величество, пели такую чудесную песню об осени!» Влезла старшая Дрюс Корлеон. «Мы с сестрой не могли сдержать слез». «Эту элегию часто пела моя мать», — вздохнула королева, давая понять, что матушка Катарина Ариго была непроходимо несчастна и завещала свои страдания возлюбленной дочери. «Мы мечтаем услышать эту дивную-дивную песню снова», — закатила глаза Бронесса Заль. «И совершенно зря». С такими гляделками закатывай, не закатывай, все едино. Я спою, — осчастливила дама-девица и ее величество, — когда мы вернемся. Ваше величество собирается на прогулку? Леонард Манрик появился неожиданно для всех, но не для королевы, так как их величество успели таки вздрогнуть. — Мы рады вас видеть, генерал, — пискнула Катарина. — Как вы себя чувствуете? Как ваше плечо? — Благодарю, Ваше Величество, я здоров, но, боюсь, прогулку придется отложить. — Мы не понимаем. Королева посмотрела рыжему генералу в глаза. — Что-то случилось? — Увы, Ваше Величество. — Но что? — Упадет в обморок или нет? — Скорее, нет. Стоит неудобно. — Я не уполномочен ничего говорить. Когда придет время, Вашему Величеству сообщат. Катарина Орига поправила ожерелье. — Благодарю вас, генерал. Мы вас больше не задерживаем. Леонард Манрик, однако, и не думал уходить. Ваше Величество, благоволите не покидать своих комнат. Вы забываетесь, генерал? Голосок королевы больше не дрожал. Леворукий. Да она словно бы стало выше. Напротив, Ваше Величество, я исполняю свой долг. Ваш долг — защищать трон. Именно это я и делаю, — поклонился Леонард Манрик. Он очень хотел походить на Алву, но огурцу мечом не стать. Королева вскинула голову. Мы желаем видеть нашего супруга. Увы, Ваше Величество, это невозможно. Катерина Рига, не удостояв капитана личной охраны Его Величества, даже взглядом быстро пошла к двери. Манрик остался стоять, где стоял, только поморщился. Видимо, пробитое совиньяком плечо все еще болело. Королева дернула выраставшую из светлого дерева бронзовую ветку, Тяжелая створка отошла, стали видны заступившие проход черно-белые гвардейцы и забитая солдатами приемная. Королева обернулась. — Генерал, что это значит? — Ваше Величество, я уже просил вас оставаться в своих комнатах. Уверяю вас, вам все объяснят при первой же возможности. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь тяжелые занавеси, становились алыми как закат. Луиджи Джильди с трудом оторвал голову от расшитой золотыми рыбками подушечки и огляделся. Слава Создателю! Он один. Неубранный стол, разбросанные фрукты, одинокая лютня, какие-то тряпки. Выпил он чудовищно много и все равно прекрасно помнил и то, как вместе с талегойцами оказался на вилле Бьеттероццо, и то, что было потом — Сомнение вызывал только сон, который Луиджи тоже помнил совершенно отчетливо. вернувшийся поликсена, белый конь, счастье, обернувшееся кошмаром, полугулый маршал, схвативший нечисть под узцы. Чего только не приснится, особенно с пьяну. Но пора убираться, и чем скорее, тем лучше. Капитан Джильди с грехом пополам встал, лихорадочно вспоминая, где его одежда. Они сидели все вместе. Потом заявилась к Лелле, Алва ее уволок, а ему досталась София. Создатель, как же он набрался! Луиджи еще раз оглядел стол и обнаружил полный бокал. Кажется, вчера из него пил Алва, может и нет. Молодой человек выпил вино залпом, не почувствовав вкуса. Да и какой вкус после такой ночки? Прояснилось бы в голове, и ладно. Одежда отыскалась именно в том углу, где он и думал. Луиджи с отвращением шевельнул кучу, в которой его вещи бесстыдно мешались женскими. Похоже, пантеры убрались из гостиной, в чем мать родила. Не иначе отправились на поиски новых радостей и очень даже, может быть, получили, что хотели. Джильди отбросил нечто ажурное, благоуханное и залитое вином. И извлек свои панталоны, явно пострадавшие за компанию с кружевным соседом. Морщась от головной боли, капитан избавился от одежек волны и влез в собственные. Хорошо, что сегодня утром все моряки Фельпа выглядят одинаково. Как бы ишь назывался этот праздник в древности? Унди? Любопытно, что творили в эту ночку предки? Натянув камзол, Луиджи глянул в зеркало над камином, выругался и выбрался на террасу, где обнаружил маршала. Алва развалился на резной скамье в обществе корзины с вином из здоровенного кота, словно вылезшего из приснившегося Луиджи кошмара. «Вы рано встали», — светским тоном заметил Ворон, ловко снимая сургуч с покрытой пылью бутыли и протягивая ее Луиджи. «Простите, чистых бокалов не нашел». «Вы проснулись еще раньше», — отпарировал Джильди, принимая угощение. «Нет, просто я не спал». Алва почесал кота за ухом. Точно так же он ласкал льнувших к нему женщин. «Я видел этого кота во сне, но и же он несет, и вас тоже». «Полагаю, сон был кошмарным. Почему вы так решили? Если после косеры пить ликеры, могут присниться только кошмары. И что же я делал с котом?» «Ничего», — пробормотал Луиджи. «Это я зачем-то уселся на лошадь». Белый такой жеребец. Потом выскочил кот, а вы схватили коня под узцы и велели мне слезть. Я не хотел, вы настояли, а жеребец стал кобылой, бегой. И на ней сидела девчонка в рубашке и чепчике. Клянусь создателем. Ничего гаже в жизни не видел. И это все?» В голосе Рока сквозило разочарование. «Почти». Луиджи внимательно всмотрелся в точенное лицо. На Талегойце вчерашние возлияния почти не сказались. «Если не считать с легкой синевы под глазами, ворон был таким же, как всегда. Вы велели мне идти в дом, а сами остались». «Странно», — Алва казался озадаченным. «Если девчонка была уродливой, не понимаю, за какими кошками я остался». «Еще», — с отчаянной решимостью произнес Луиджи. «Я поклялся исполнить любую вашу просьбу». «Решение не из лучших», — сообщил коту Ворон. «Представляю, какой спор поднялся бы. Вздумай наши неподражаемые дуксы выяснять, имеет ли законную силу клятва данное во сне». «Мне плевать, сколько и каких шаров бросят эти болтуны», — выпалил Луиджи. «Но я хочу, чтобы вы знали, Джильди от своего слова не отрекаются». «Очаровательно». Алва потянулся и взялся за оставленную было бутылку. Когда я захочу луну с неба, обязательно вам скажу». «Монсеньор». луиджи очень внимательно посмотрел сначала на кота, потом на синеглазого человека в черной рубашке. Мне вот что пришло в голову. «Это не было сном. Иначе почему вы не ложились?» «Если я знаю, что выспаться не удастся», — зевнул Рок, «я предпочитаю не спать вообще». И все равно я ваш должник, и был бы счастлив считать вас своим другом. А вот этого не надо. Дружба, знаете ли, ужасно обременительная вещь. Я не привык, чтобы мои дружбы пренебрегали. Луиджи понимал, что несет несусветную чушь, но остановиться не мог, и я не привык ходить в должниках». «Последнее легко поправить», — холодно произнес Рока. «Дайте слово, что выполните мою просьбу, и будем в расчете, какую просьбу». Всему свое время. Каналеец поморщился и неожиданно зевнул. «Кстати, с какой радости вы залезли на клячу, с которой я, по вашему утверждению, вас согнал? Покататься захотелось?» Там была девушка. «Я ее любил, но ее больше нет. Я мерзавец, монсеньор. Она умерла, а я...» «А вы нет», — перебил герцог. «И правильно сделали. Жизнь куда более приятная вещь, нежели смерть. Ваше здоровье, кстати». «По утрам оно нам нужно, как никогда». «Благодарю». «Зачем он все это рассказывает чужаку? Поверьте, я не собираюсь кончать с собой, но я вел себя вчера, как свинья. Я заморал и себя, и ее, потому она мне и приснилась. Я должен был уйти, а я...» «Мое сердце принадлежит умершей. Я ее никогда не забуду, понимаете? Никогда!» «С чего вы взяли, что здесь кто-то претендовал на ваше сердце?» Узкая рука небрежно пригладила черные волосы. Уверяю вас, оно здешним обитательницам безнадобности, в отличие от других <свят> орудий любви. Если вам угодно блюсти верность, блюдите, но не в ущерб здоровью и здравому смыслу. Монсеньор, разговор, как и собеседник, был странным, но Луиджи Джильди отнюдь не собирался его прекращать. «Женитесь по расчету» посоветовал первый маршал Талиго, припадая к бутылке, «а спите с дамами, которых волнует ваш любовный пыл. Так вы сможете хранить верность своей любви сколь угодно долго, и, прошу заметить, без всяческих неудобств. В противном случае вы рискуете возненавидеть и себя, и покойную, и стать похожим на испаратистского мученика. Они были такими утомительными. Слышали бы вас в агареще!» Луиджи не мог подавить ухмылку. «О, — махнул рукой Алва, — они это давно знают. Как вы, кстати говоря, нашли Софию? Я ведь посадил вам на колени ее? Наверное. В голове у Джильди все перепуталось, даже не перепуталось, а поменялось местами. Мерзкий сон казался явью, а то, что было на самом деле, расплывалось, как мокрая краска. «А вам, монсеньор, какая из дам понравилась вам?» Простонал Марсель Валме, выползая на террасу. «Рока, умоляю, вина!» «Умираю!» «Сейчас в Фельпе умирают многие», — заметил Алва, — но бутылку открыл. «Пейте». «А что додам, то три из четырех были весьма неплохи во всех отношениях». «Вы воплощенные милосердие сообщил Валме. «Так как вам, малышка Клэри?» «Никогда не любил девственниц», — зевнул Алва. «Утомляет». «Девственница?» волме задохнулся от возмущения. «Вы говорите, девственница?» «По крайней мере, была таковой». Рок отхлебнул вина и покачал головой. Впрочем, этого следовало ожидать. «Какая ерунда! Неужели это и есть жизнь? Ночью пьяные кошмары, утром глупые разговоры и пустота. Лучший воин золотых земель пьет вино на чужой террасе и обсуждает с едва проспавшимся повесой ночные похождения. А чем он лучше? Он хуже, потому что эти двое не пачкают в грязи свою любовь. Луиджи. Марсель жизнерадостно ухмыльнулся. Выпейте, и все будет в порядке. В порядке не будет, но он выпьет. Ваше здоровье, господа. Рока. Капитан Волме с порозовевшим лицом уселся напротив маршала. Если вам не нравилось, за какими кошками вы с ней возились? «Должен же я иногда делать нечто доброе и возвышенное?» Алва поднялся. «Жизнь состоит не только из удовольствий, но и из жертв. Хватит, господа, собирайтесь и едем домой. Веселившаяся ночь напролет дамы утром являют собой не лучшее зрелище. Луиджи, вы с нами?» Джильди кивнул. Ему не хотелось оставаться на вилле, кроме того, мерзкий сон никак не шел из головы. Даже не сон, а что-то такое, что не позволяло расстаться с Алвой. Пока он с талегойцами, кошмар не вернется. Катарина рига была лгуней, шлюхой, дрянью, змеей. Но как же она держалась? Играть на арфе, когда творится леворукий, знает что. Это надо уметь. В музыкальной гостиной было тепло, но Луиза то и дело вздрагивала. Вдова капитана Лаик еще не забыла Октавианскую ночь. Тогда они тоже сидели и ждали. Дамы потеряно молчали. Одни жались к королеве, другие, наоборот, делали вид, что оказались здесь случайно. Что-то произошло. Это понимали все. Но что? Девочка в белом перевернула ноты. Катарина заиграла что-то легкое и радостное. Мелодия бежала, как ручеек, по которому пляшут солнечные зайчики. Музыкантша перебирала струны и чему-то улыбалась, а из малой приемной по очереди исчезали фрейлины и придворные дамы. Герцогини, маркизы, графини, баронессы одна за другой раздвигали белый атласный занавес и не возвращались. Не хотели или не могли. Луиза с трудом удержалась от того, чтобы перебраться к Айрис и Селине. Если Катарина попалась на какой-то пакости, так ей надо. А если случилась беда? Общая беда. Войти во дворец трудно, но убраться отсюда еще труднее. За себя капитанша не боялась. Невелика потеря, и потом грехов за ней особых не числится. А красота в рассветных садах не главное. Да и кому нужна дуэнья? Ну, серьги отберут, ожерелье, беды-то а вот девочки она отвечает за них за обеих перед собой создателем, синеглазым канолийцам и даже перед надорской дурой которой не дала увести айри луиза тихонько подвинул затекшие ноги и постаралась сосредоточиться что бы ни произошло манрик остается на посту манрик враг врагов алвы и кардинала уже хорошо а вот то что из за сель, ему продырявили плечо плохо хотя против монсеньора Рыжак не пойдет. Против него никто не пойдет. По крайней мере, Луиза очень на это надеялась. Скорее всего, раскрыли какой-то заговор, к которому королева приложила ручонку. Но как она это сделала? Луиза болталась при дворе с конца весны и не заметила за Катариной ничего подозрительного. А уж как смотрела. Ее величество было осторожно. Но на любую крысу рано или поздно сыщется киса. А может, умер король? Госпожа Рамона сама удивилась тому, как расстроила ее эта мысль. Фердинанд был хорошим человеком. Даже странно, что такой сидит на троне, хотя за него все делают кардинал и маршал. И все равно жалко, если с ним что-то случилось. Катарина отравила мужа, чтобы стать матерью короля? Да нет, глупости. После истории с алисы приняли закон, по которому королеве регентом не бывать. Что ж такого натворила гадючка Ориго? Или все же не она?» Королева закончила играть и бессильно опустила руки. Она опять была бедной и потерянной, но Луиза прекрасно помнила, как ее величество смерило презрительным взглядом Леонардо Манрика и пошла к двери. Стебелек у гиацинта был стальным. «Госпожа Рамона, невысокий, очень вежливый тенгент, ответил учтивый поклон. Прошу вас пройти со мной». Луиза поднялась. — Ваше Величество, вы позволите? — О, да, — разрешила Катарина, словно это что-то значило. — Идите, но постарайтесь не задерживаться. Мы вас ждем. Госпожа Рамона подобрала в раз потяжелевшие юбки и последовала за вежливым тенгентом в кабинет Ее Величества. Женщина ожидала увидеть там кого угодно, но не рыжего-то ссорья, со всеми удобствами расположившегося за столом Катарины. Кроме него в комнате никого не было. «Оставьте нас», — проскрепил манрик и провожатый убрался. «Госпожа Рамона, прошу вас садить». «Благодарю, сударь». «Святая Октавия, при чем тут этот пень зеленый?» «Госпожа Рамона, ты ссоре улыбался, и от этого становилось как-то не по себе». Прежде чем задать вам несколько вопросов о том, что вы видели в последние дни, я хотел бы знать, почему ваша дочь отклонила предложение моего сына. Потому что она такая же дура, как ее мать и подруга, и при этом умница. Нельзя продаваться, и нельзя хватать то, что не можешь проглотить. Потому что в 17 лет девушка думает о любви, а не о будущем, о будущем дочерей думают их матери. — Это очевидно. Но вы не предприняли никаких шагов, чтобы убедить вашу дочь принять предложение. — Почему? — от Отчего же не предприняла? Она спросила, в чем дело, и еще она ни на секунду не поверила, что этот брак желателен для господина Тессори. И правильно не поверила. Святая Октавия, насколько было бы лучше, если бы Леонель Савиньяк вызвал Леонардо Манрика из-за другой женщины или хотя бы убил? — Потому что... Я знаю свое место. Вдова капитана Лаик выдержала цепкий оценивающий взгляд. Моя дочь красива, но незнатна и небогата. Она может стать супругой барона или любовницей герцога. Я не хочу, чтобы моя дочь опустилась туда, откуда поднялась моя мать. Селина не может войти в вашу семью. Но и любовницей вашего сына она не станет. Потому что уже стала любовницей? «Первого маршала? Если бы Монсеньор хотел видеть мою дочь своей любовницей, раздельно произнесла Луиза, понимая, что от ответа зависит все, она бы стала ею. И я ничего не могла бы с этим сделать. Но он хочет от моей семьи другого». «Чего же?» «Чтобы я опекала Айрис Огделл чтобы мы в нужное время оказались в нужном месте». Это все, что он мне сказал перед отъездом. Леопольд Манрик молчал. Он был очень похож на своего сына. И он был чем-то страшно доволен. Арнольд, когда его сделали капитаном, выглядел так же. Но чем можно осчастливить Тессория? Только сделать его канцельером. Звучит как сказка. Наконец изрек то ли Тессорий, то ли канцельер. Та самая сказка, в которой закатные твари покупают то, чего еще нет. Неужели вас не беспокоит неопределенность? У меня нет выбора. Луиза очень внимательно посмотрела на собеседника. Небогатый вдове с четырьмя детьми жить непросто. Я хочу увидеть свою дочь баронессой. Бледное лицо оставалось бесстрастным, но он поверил. «Поверил! Забери его, рамона Каждый судит по себе. Манрики никому не верят и все покупают. Я вижу, вы впрямь разумная женщина. Я в долгу у вас и вашей дочери. Брак Леонардо Манрика и девицы Рамона и впрямь был бы неудобен для всех. И весьма краток. Селина бы упала с лестницы или умерла родами, и она ни секунды не была бы счастлива. «Я могу идти?» Луиза сделала попытку подняться, прекрасно зная, что рыжий мерзавец ее не отпустит. Так и есть. «Ваш старший сын, кажется, находится при особе первого маршала». Губы Манрика скривились в нечто, призванное изображать улыбку, причем благосклонную. «Мальчик всю жизнь мечтал о гвардии. Теперь видите, сударь, что я не могу позволить своим домочадцам уронить честь семьи». Это может сказаться на карьере Герарда. «Я не сомневаюсь, что очаровательная Селина станет баронессой», — с нажимом произнес-то и я надеюсь, что она не покинет Аларию. «Но если ты думаешь, что достаточно купить Селине сговорчивого барона, и твой сынок ее получит, ты ошибаешься, и можешь ошибаться дальше, до возвращения мансингера». Когда Селина выйдет замуж... О ней будет заботиться ее супруг. Луиза улыбнулась еще раз. «Сударь, это такое облегчение перестать тревожиться за судьбу своего ребенка». «О, разумеется. Я полагаю, вы знаете, что герцог и мои сыновья, старые друзья, Алва, Манрики и Дараки, всегда стояли на страже интересов Талига», — заверила Луиза. «Вообще-то следовало назвать не Манриков, стоящих исключительно на страже собственных интересов, а Савиньяков или Ной Марининов, но она говорила с Манриком, и от этой беседы зависело очень много, куда больше, чем казалось вначале. Вы неплохо разбираетесь в политике, сударыня». Госпожа Рамона промолчала. Разговор только начинался. Настоящий разговор. Рыжий считает, что вывернул ее наизнанку и купил, пообещав селине барона. Теперь он перейдет к делу. Полагаю, вы были удивлены утренними событиями. О да, подалась вперед Луиза. Ей даже не было нужды притворяться. Это было так странно. Сегодня ночью умер его высокопреосвященство Сильвестер. Манрик попытался принять скорбный вид. И это ему почти удалось. Луиза потрясенно молчала. «Святая Октавия, о чем она только не думала, но не о смерти Сильвестра. Кардинал казался вечным, а он взял и умер. Именно тогда, когда в Валарии ни Алвы, ни Савиньяков, ни хотя бы Руфиана, сфок Варзов. Что же теперь будет?» «Что же теперь будет?» — выдохнула Луиза, глядя в лучащиеся самодовольством глаза. «То есть кто будет?» «Не следует так волноваться, сударыня», — веско произнес Манрик. «Талик понес тяжелую трату, но незаменимых нет и быть не может. Даже так? Тебя-то заменить можно, но не Сильвестра». Кардиналом Талига, согласно неоднократно высказывающейся его преосвященством воле, стал преосвященный Агней, протрубил Манрик. «Его величество только что подписал указ. Вторым указом...» Она угадала. Рыжий мерзавец спрыгнул в канцельеры, заодно выбив для своего сынка маршальскую перевязь. «Маршал Манрик!» Звучит так же глупо, как хряк и находится. «О!» Луиза Рамона бурно вздохнула. «Какое мудрое решение!» «Благодарю вас, сударыня!» Глазки новоиспеченного канцельера впились в Луизу. «А теперь я попрошу вас об одолжении!» Ее Величество, как вам без сомнения известно, не расположено к нашему семейству, но это не самое печальное. У меня есть серьезное основание предполагать, что Катарина Ориго замешана в заговоре против Его Величества. Госпожа Рамона, Талигу нужна ваша помощь. Талигу или тебе? Впрочем, не все ли равно вдова капитана Лаик согласна помогать лишь самой себе, своим детям и своему герцогу? Разумеется, господин канцельер может на меня рассчитывать. Я не сомневался в вашей преданности. Его высокопреосвященство полагал вас весьма разумной женщиной, а он в людях разбирался прекрасно. А кем он полагал тебя? Хотя кем бы ни полагал? Он мертв». «Господин канцельер, я вам так благодарна, так благодарна!» «Пустое! Возвращайтесь к своим обязанностям и...» «Будьте осторожны не только с Ее Величеством и Ее сторонниками, но и с герцогиней Калиньяр и баронессой Мизаль. Нашел, кого предупреждать? Откровенничать с матерью убитого алвы Мерзавца? За кого ее принимают? Я буду очень осторожна!»